Секрет вдохновения номер 42. Ищите новое. Лев Толстой очень любил гулять, но никогда не ходил два раза одной дорогой. Из-за этого он иногда заходил в такие дебри, что его разыскивали всей ясной поляной. Никогда не упускайте случая приобрести какое-нибудь новое впечатление. Если вы каждый день ходите от метро к дому одной дорогой, попробуйте проложить новый маршрут или проехать этот путь на автобусе. Или пойти на работу пешком. Сорок километров по шоссе? О, эту прогулку вы запомните на всю жизнь. Ну хорошо, не пешком, на велосипеде. Попробуйте не возвращаться домой вообще. Или не идти на работу. Каждый день впускайте в свою жизнь что-то новое. Работаете за столом на кухне? Попробуйте работать в зале на полу, на балконе, в ванной. Работаете на ноутбуке? Попробуйте достать с антресоли пишущую машинку или написать что-нибудь чернинной ручкой или наговорить на диктофон. Попробуйте какую-нибудь новую еду. Не обязательно экзотику. Можно купить самые обыкновенные консервы или какой-нибудь овощ, на который вы просто раньше не обращали внимания. Возьмите себе за правило, когда покупаете еду в магазине, каждый раз берите что-нибудь, что вы никогда не пробовали хотя бы пакетик конфет или сухарики, которые вы ни разу не ели. Каждый день делайте хотя бы одно дело, которое никогда не делали. Если вы много читаете, попробуйте слушать аудиокниги. Если увлечены аудиокнигами, послушайте однажды радиошансон. Если играете на гитаре, попробуйте рисовать акрилом по стеклу. Если бегаете марафон, попробуйте сыграть в шахматы. Размеренная жизнь по графику – это отличная вещь, которая действительно помогает быть очень продуктивным, но только в том случае, если время от времени вы даете себе слабину. Если вы впускаете в свой жесткий график немного хаоса, причем хаос этот может быть разным. Например, вы ложитесь на диван и говорите «сегодня я буду лежать весь день и смотреть в потолок». И действительно, лежите и смотрите весь день в потолок. Такой день может очень много вам дать. Вы можете за это время переосмыслить какие-то очень важные для себя вещи, на которые обычно у вас не хватало времени. Можете придумать гениальный сюжет, можете как следует выспаться, ну, или рассмотреть как следует потолок. Если вы работаете 10 часов подряд, это тоже хаос, и это тоже может быть очень продуктивным. За один присест можно написать сценарий или пьесу, или даже небольшой роман. Работая таким образом, вы откроете шлюзы вдохновения, которые в обычное время не открываются до конца. Вы вытащите из себя такие вещи, которые обычно не удается вытащить. Вы можете достичь очень высоких результатов, которых никак не удавалось достичь размеренным трудом. Что-то привычное сделайте по-новому. Избавляйтесь от рутины. Каждый день сто раз проходите путь от комнаты до кухни, Попробуйте прыгать этот путь на одной ноге. Или пройти с закрытыми глазами. Вы почувствуете, как встряхнулось и встрепенулось ваше сознание. Вы как будто проснулись и посмотрели вокруг себя совершенно новым взглядом. Делайте перестановку в квартире. Моя мама, когда у нее портится настроение, всегда делает перестановку или переклеивает обои. Помню, когда я еще жил с родителями, мы все время менялись комнатами. Каждые полгода. Читайте. Каждая новая книга — это новый мир и новый взгляд на мир. Хорошая книга позволяет прожить целую жизнь вместе с автором. Меняйте работу. Переходите из проекта в проект. Меняйте работу не потому, что в ней что-то не нравится. Даже хорошую работу нужно время от времени менять, особенно если она стала у вас получаться слишком хорошо. Есть риск расслабиться и крупно облажаться. А когда ты на новой работе, Это заставляет быть в тонусе. Даже если у вас совсем ничего не получается на новой работе, все равно это неоценимый опыт. Например, однажды я работал менеджером по маркетингу в крупной компьютерной фирме. Вероятно, я был самым плохим менеджером по маркетингу в мире. Я ненавидел свою работу, ненавидел коллег, совершенно не понимал, что я делаю и зачем. После этой работы каждый день я писал по три юмористических рассказа просто для того, чтобы не сойти с ума. Рассказы эти стали популярны в интернете, их стали печатать в газетах, и это позволило мне, в конце концов, перейти на работу в журнал «Новый крокодил» и впоследствии стать главным редактором этого журнала. Меняйте направление своей деятельности. Каждые 10 лет я полностью меняю сферу деятельности. Позади 10 лет писательства, потом 10 лет журналистики, 10 лет сценарной работы. Главная моя тема на следующие 10 лет – педагогика. И каждая перемена – это новая роль, новое окружение, новые навыки, фактически новая жизнь. Не упускайте возможности проживать несколько жизней. Переезжайте с места на место. Когда я только приехал в Москву и жил на съемных квартирах, почти каждый год мне приходилось переезжать из одного района в другой. В каждом новом районе новые маршруты, новые магазины поговорка «Где родился, там и пригодился» для лузеров, которые поленились дойти до автобусной остановки и съездить посмотреть мир. Дэн Кеннеди говорил, что для тех, кому не нравится место, где они живут, есть специальные зеленые указатели, показывающие, где выезд из города. Не пренебрегайте этими указателями. Путешествуйте, причем желательно не туристам, с карточкой «Мастер-карт» и заказным трансфертом из аэропорта в гостиницу и обратно, а дикарем. Гостиницы и банковские карточки созданы для того, чтобы защитить туристов от новых впечатлений, а ваша задача — вступить в некие отношения с миром, по которому вы путешествуете. Только так вы познакомитесь с людьми, узнаете их обычаи и язык, поймете, как и зачем они живут, расширите свои представления о мире, И, конечно, ваш мозг будет работать с удесетеренной мощностью. Вы будете супер креативны и продуктивны. После такого путешествия вы будете готовы свернуть горы. Измените круг своего общения. Перейдите в другую социальную сеть. Сделайте себе новый аккаунт под другим именем. Заведите новых друзей. Начните жить их интересами. Наконец, изменитесь сами. Измените свою внешность, прическу, одежду – Поменяйте имя. Например, меня в разное время звали Шурик, Саша, Александр, дядя Саша. Все это разные имена и разные роли. Сейчас я все чаще общаюсь с иностранными партнерами, им привычнее называть меня Алекс. Ну что ж, Алекс так Алекс. Может быть, это станет моим новым именем. Запомните секрет вдохновения номер 42. Ищите новое.